Глава 15. Мэт оглядывает происходящее круглыми глазами, ему на ум приходит описание, которое наверняка использовал бы Егерь. Пожар в борделе. Сам-то Амиш никогда в подобных заведениях не бывал, но не сомневается, что подобная характеристика лучше всего отражает происходящее. Повсюду лихорадочно носятся люди, у которых разве что дым из задниц не валит. Одни тащат коробки с боеприпасами, другие — раненых. Слышны стрельба, взрывы и гудение энергетических вспышек. Где-то ревет белугой неизвестная женщина. Телепортариум располагается в центре просторного укрепленного лагеря, опоясанного высокой металлической стеной. Внутри полно модульных построек сопряжения, а за забором виднеются разрозненные земные дома из древесины и камня. Местность неровная, вокруг холмы и лощины, засыпанные снегом. Полно хвойных деревьев и кустарников. Чуть дальше простирается бескрайний Атлантический океан. Большое количество людей столпилось в трех разных точках возле стен и явно ведет боевые действия с неизвестным противником. «Да что здесь происходит?» — не выдерживает пиромант. «На них напали», — скупо отвечает Николай, держащий ладонь на рукояти меча. «Как мы удачно зашли!» «Тай!» — сзади окликает его и ктоми. «А что?» «Твою мать! Во что мы теперь вляпались?» Вдали у линии укреплений раздается мощнейший удар, сопровождаемый глухим звуком, и несколько человек, сидевших слишком близко, отлетают назад. «Нужно уходить», — произносит Ребекка, и в ее голосе проскакивает нервозность, но не за себя. Она приобнимает бабушку и держит свободной рукой ладонь младшей сестры. Мэтт замечает, как в десятке метров от них один из жителей фактории несет на руках явно раненную женщину и бережно кладет ее на снег. Через миг его регенеративный ниектор впрыскивает целебную смесь в руку изувеченной. Безобразная рваная рана, протянувшаяся наискосок через грудь и живот защитницы, перестает обильно кровоточить и начинает стягиваться. С шумным вдохом она приходит в себя, ошалело осматривается и замечает собравшуюся группу из Whiteclay. «Эй, вы кто?» – сдавленно кричит она, вначале на французском и тут же повторяет на английском. «Черт!» — поджимает губы Нако. «Теперь нас заметили». «Вы пришли нам на помощь?» Вновь орет незнакомка, поддерживаемая своим товарищем. Даже с быстродействующим лекарством пока что она не может встать, а потому приглашающим машет рукой. Переглянувшись, Тай и Иктоми приближаются к ней. Гидеону остается только последовать за ними». Девора просит родных подождать, и сама также не отстает. Вы из Блансаблон? Ослабленным голосом спрашивает раненая. На вид ей не больше тридцати. С точки зрения Мэтта – весьма симпатичная чернокожая женщина, у которой многочисленные дреды собраны на затылке, глаза цвета миндаля, пухлые губы и правильные черты лица. С очками-визорами Амиш старается не расставаться, чтобы не пропустить в случае чего важную информацию. А среди трофеев, добытых под яркой, нашлось несколько универсальных сканеров в Поэтому беглый осмотр кричавшей открывает следующее. Оливия, недотрога, Леклер. Вид – человек. Класс – криомант. Редкость – серебро. Способности «Криокинез» — «Снежный щит», «Ледяной гейзер», «Ранг» — «Квазар», «РБМ» — «546 единиц», «Клан» — «Отсутствует», «Должность» — «Отсутствует», «Статус» надеется на лучшие». «Нет, мы тут проездом», — отвечает за всех полицейская. «Двигались на запад». «Почему доступ внутрь фактории не был закрыт?» Оливия пытается сесть, опираясь на мужчину, но лишь дергается от боли и стонет, стиснув зубы. «Тише, тише, подснежник!» — хлопочет тот. «Мясо даже не заросло!» «Потому что сейчас нам не помешает любая помощь!» Отдышавшись, отвечает Криомантка. Я обратилась ко всем ближайшим поселениям. Если бы они решили послать кого-то из своих бойцов, нельзя было терять время на работу с настройками безопасности. Мы прижаты к стенке, и сейчас нам не до того. Меня зовут Оливия. Спохватившись, представляется она. «На комис», — кивает индианка. «А это Николай, Мэт. И Ребекка, так что тут происходит? Кто на вас напал? Вы что, правда ничего об этом не слышали? Хмурится Оливия. Где-то на севере зародилось огромное логово этих тварей. Они расползаются по всей Новой Франции. Мы трубим об этом в чате 24 на 7. И хоть бы кто внял? И кто мне лишь сконфуженно мотает головой. Где находится их гнездо неизвестно, продолжает женщина. Похоже, мы проморгали какое-то испытание. И они расплодились просто в бешеных количествах. Нападают на все поселения выживших, вырезают их подчистую. Животные «Просто животные. С ненавистью завершает она. Статус на данный момент лаконично задает вопрос Тай. «Пока держимся, но их слишком много. Ни конца, ни края. У нас не так много квазов, а среди монстров они частенько встречаются. К тому же я здесь почти бесполезна». Зло кривит губы недотрога. «Твари, почти все имеют хорошую защиту от льда!» «Вы можете победить?» — уточняет Девора. «Не уверена», — мрачно отвечает лидер фактории. «Тогда вам нужно эвакуироваться!» — невозмутимо констатирует Савант. «Куда?» Ой. Голос Оливии дергается, и она вновь хватается за свежую рану. «Куда нам податься? Нас нигде не ждут. Да и к тому же, чтобы перебросить всех жителей, потребуется прорва арканы. У нас столько просто нет, поэтому нам некуда отступать. Мы должны отстоять наш дом, черт побери!» При этих словах стена фактории вновь вздрагивает от удара а ее защитники с криками поливают шквальным огнем врагов с другой стороны. «Вы нам поможете?» — с надеждой в глазах спрашивает Криомант. «Да!» — за всех отвечает Тай и обводит союзников внимательным взглядом. Никто не решается ему возразить. ха -х! Зададим жару в этой дыре!» Улыбается Мэт, чувствуя, как пламя, сосредоточенное под кожей, рвется наружу. «Ребекка, позаботься о семье!» – бросает индианка. Савант благодарно кивает и обращается к Оливии. «Где ваши мирные жители? Я обеспечу их безопасность и подготовлю на случай возможной эвакуации». «Вон то здание!» Неловкий взмах рукой. Под ним вырыт подвал. Самое надежное место во всем поселке. С какой стороны идет основное наступление? Уточняет Николай. С северо запада Оттуда. Беру на себя. Предупреди своих. Нако, Мэтт, на вас запад. Приказывает мечник и срывается на бег. Оторопев от такой говорливости Николая, пиромант заторможенно кивает, но уже некому это увидеть. «Пойдем, покажем местным, как надо по-настоящему воевать!» «Петарда!» — хмыкает иктоми. «Придержи-ка коней и ради бога не подставляйся, иначе мне егерь голову оторвет!» «Да-да!» Отмахивается Амиш. Набегон проверяет боезапас своего пистолета-пулемета и револьвера в кобуре на поясе, а также количество гранат в специальном подсумке. Гидеон давно превысил пороговый рейтинг в 400 единиц. Все его параметры сейчас прокачаны до ступени «Д». Арканы, добытой в бою с Союзом и Династией, хватило бы, чтобы повысить большую часть параметров И до ступени С. Но для этого требовался ранг Квазара, увы. Поэтому пиромант потратил небольшую ее часть и улучшил все имеющиеся способности, включая новые, также до ступени Д. Вкупе с трофейными доспехами и оружием ступени С — Он чувствует себя весьма уверенно. Первым делом он активирует свою новую защитную способность «Пылающие стражи». И три сферы огня размером с шары для боулинга загораются и начинают свой мерный облет вокруг тела Мэтта. «Что сказал бы егерь?» — бубнит себе под нос парень. «Что-то типа...» Устроим рок-н-ролл! И Ктоми становится невидимой и забирает чуть левее к небольшому пандусу, откуда проще будет стрелять. Гидеон же подлетает к укреплениям, на миг высунувшись, охватывает взглядом картину боя и шустро сканирует врагов. Те представляют из себя особей двух видов. Первые – Проворные, худосочные твари, опирающиеся на четыре лапы с парой гибких хвостов. Вдоль хребта идут гребни из ледяных шипов. Треугольные морды перманентно оскалены в голодной улыбке. Размером они чуть ниже человека, но если встанут на две лапы, точно его превзойдут. Снарвок – загонщик. Способности. Пронзающий укол. Морозное дыхание, мимолетная акселерация, ранг – void, РБМ – 377 единиц, статус – охотица, содержит 3450 единиц арканы. Вторые – это раздутые улитки размером с небольшой седан, украшенные кристаллическими наростами. Из пасти торчит и развивается на ветру пучок багровых длинных щупалец жгутиков. Атакуют они за счет того, что резко вскидывают конец своего туловища хвост и метают острейшие ледяные снаряды. Матерый Ксиргвих. Способности. Ледяная стрела, парализующее прикосновение, бронированный покров, Ранг, Войд. РБМ – 386 единиц. Статус – охотится. Содержит 3616 единиц арканы. «Малец, ты кто?» Вопрос со стороны одного из защитников повисает в воздухе, заглушенный шумом стрельбы. Оружие в руках Мэтта начинает грохотать. Приклад с силой стучит в плечо если бы не прокачанная сила и малая отдача оружия, ствол наверняка повело бы вверх. Пули рвут тело с нарвака, подобравшегося слишком близко. Десяток металлических сгустков перфорируют морду, грудь и ломают суставы обеих передних лап. Заливаясь кровью, тот падает в снег, а его собрат резко ускоряется, чтобы избежать подобной участи. Стрела на комис находит его в движении, и тварь заваливается на разъезжающихся лапах. Сформировав крупный сгусток пламени, Гидеон с силой швыряет его в дальнюю цель. Улитка реагирует на угрозу, но слишком поздно. Липкий огонь мгновенно облепляет ее тушу и заставляет верещать от боли. Три-четыре выстрела прямо в пасть вырывают с мясом жгутики. Переключиться на следующую цель. Пиромант работает быстро и точно, как учил егерь. С щелчком пустой магазин падает под ноги, а новый уже занимает его место. Взять упреждение, мягко надавить на спусковой крючок и разогнанный в сотни раз кусочек эскадия пронзает горло очередного ловкого снарвака. В сторону Гидеона от одной из улиток на дикой скорости летит вытянутый и заточенный снаряд. Размером он больше с копье, чем со стрелу. Одна из защитных пламенных сфер сама вырывается навстречу опасности и в мгновение ока сжигает ее, превращая в пар. Стрелы и ктоми бьют без промаха, и ситуация на этом краю фронта уже не выглядит такой безнадежной. Мэт не знает, сколько времени они проводят, отстреливая тварей, которые упорно и почти безумно штурмуют людские позиции. Убьешь одну, как тут же две занимают ее место. Его гранаты давно кончились. Запас патронов для пистолета-пулемета начал показывать дно, и ему приходится полагаться на собственные силы, а также револьвер и винтовку. Наступает ночь... И северное сияние во всей своей красоте подсвечивает небеса разгоняя мрак. Такая первобытная красота разительно контрастирует с бойней, творящейся на земле. Перомант чувствует приближение усталости, а остальные защитники, воевавшие до их прихода, и подавно выбились из сил. В толпе тварей звучит нарастающий грохот. И они прыскают в стороны, расступаясь и пропуская источник шума. Огромная, мускулистая тварь, похожая на гориллу, несется вперед, набирая скорость, и земля натурально дрожит под ее пятой. Несколько зажигательных и разрывных стрел вонзаются в ее тушу. Бесполезно. Амиш всаживает пулю из винтовки прямо в лоб громили, но зверь лишь ревет, не думая тормозить. Остальные защитники не отстают, но монстр таранит стену. И та, наконец, не выдерживает. Во все стороны разлетаются куски металла, люди и остатки пандуса. Мэт прыжком уходит прочь, но краем глаза фиксирует, как людей буквально сметает. Они с криками падают повсюду. Среди них Накомис. То ли аркана кончилась, то ли маскировка спала от удара, но ее видно. Парень замечает ее оглушенную, трясущую головой в попытке оклематься. Замечает он и здорового ублюдка, разнесшего стену. Маленькие глазки монстра фокусируются на ближайшем человеке. Пудовые кулаки превращают его в валое пятно на снегу. Глаза переводятся на индианку в паре метров от него. Туша размывается в прыжке, запрокидывая лапы к небесам. Гидеон делает то, что на его месте сделал бы егерь. Поступить иначе невозможно. Он швыряет себя к врагу, сокращая дистанцию. И активирует вызов на поединок.